«Ты по нему скучаешь?» Ма, наконец, возвращалась домой. Через целых четыре недели после того, как Ясмин собрала чемоданы и переселилась обратно к бабе. Все это время Ма находила отговорки. «Мне нужно время на себя», — говорила она. «Я еще думаю». «Ма, подумать можно и дома», — отвечала Ясмин. В больнице Ма и баба помирились. Ясмин видела, как они держались за руки, видела, что Ма его простила. Баба спас жизнь их внучки. Что еще он должен сделать, прежде чем Ма скажет «хватит» и оставит прошлое в прошлом, где ему самое место? «Горит больна», — сказала Ма. «Ей нужна моя забота». «Для этого у нее весь трозолита», — ответила Ясмин. «Ты не можешь оставаться здесь вечно». а вспышки Ма упоминала, и Ясмин тоже не стала. «Ты будешь ближе к Коко», — сказала Ясмин. «Гораздо ближе». «Если останешься на севере Лондона, то почти не будешь с ней видеться». Маш мыгнула носом в трубку. «Я буду готова. Дайте всего два дня». Но всем вечера, когда Ясмин приехала за ней после работы, Аниса нигде не было. По прихожей застучали острые каблуки ботильонов Гаррет, и она вошла в библиотеку. «Займи кресло». Гаррет расчистила себе место на бирюзовом бархатном диване, с заваленным книгами. «Я подумала, что мы могли бы поговорить здесь», — добавила она. Комната была перевернута вверх дном. Полки разорены, книги разбросаны, где попало. Белые лилии в высокой синей вазе наполняли воздух густым ароматом, но уже сникли и роняли потемневшие лепестки, вступив в пору увядания. Их давно пора было убрать, в какой бы из комнат они ни стояли. «Что случилось?» — спросила Ясмин. «Не могу найти книгу», — безмятежно ответила гарет «Знаешь, как бывает. Какую книгу вы искали?» «Ту самую», — ответила гарет «Ясмин, почему бы тебе не сесть здесь?» Одетая в песочное платье и ребристые вязки с высоким горлом, она выглядела очень элегантной и очень худой. «Где ма?» «Она собралась? Я заказала такси на 7.30. Большое, потому что не знаю, сколько вещей она возьмет. Отмени его, сказала Гарет. Пожалуйста, добавила она. Она не будет готова, Ясмин, прошу тебя, сядь. Ясмин села и достала телефон. Прежде чем её соединили, она сказала: Если я пойду наверх и помогу ей собраться, то, может, и не придётся отменять. Гарет покачала головой, и Ясмин продолжила звонок. Как ты? спросила Гарет. Нормально. Но что происходит? Он с тобой связывался? Губы Гарриет слегка растянулись, словно стремясь к недостижимой улыбке. Мы обменялись парой имейлов, но сейчас нам обоим нужно немного пространства. Так вот к чему этот разговор, ну разумеется. Гарриет настолько скучает по Джо, что довела себя до болезни и, конечно, жаждет услышать любую кроху новостей про него. В своем эмейле Джо писал, что занят на работе и успевает созваниваться с Гарриет не чаще раза в неделю. «Как вы?» — спросил Ясмин. «Как самочувствие?» «Хорошо, спасибо», — ответила гарет «Выглядите вы прекрасно», — сказала Ясмин, хотя та, несмотря на безупречную ухоженность, по-прежнему выглядела изнурённой. «Похоже, вы совсем выздоровели». «Правда?» «Мне его не хватает». «А тебе?» «Да, мне тоже». Ясмин знала, что так будет. «Вполне естественно, что разлука будет какое-то время приносить боль». Но мы правильно поступили, что расстались. Я не считаю это ошибкой и думаю, что он тоже. Она постаралась, чтобы последняя фраза не прозвучала как вопрос. Но всмотрелась в лицо Гарриет, отыскывая хоть намёк на несогласие. Ничего. Ясмин накрыла волной разочарования, как будто ей хотелось, чтобы Джо пожалел об их разрыве. Чего она, конечно, не хотела. «Я к нему очень привязана», — сказала она с ударением на ключевое слово. и думаю, что так будет всегда. «Да», — сказала Гарет, — «привязана». Пару минут они посидели молча, словно соблюдая минуту молчания из уважения к смерти помолвки, к смерти любви, так легко попраной так легко сменившейся чем-то настолько слабым, привязанностью. «Ой, чуть не забыла, я должна отдать вам это». Покопавшись в сумочке, она вытащила мятый полиэтиленовый пакет для сэндвичей. Простите, не знаю, куда подевалась коробочка. Наверное, она где-то здесь. Тут кольцо, оно нашлось дома. Оказывается, в Рождество я забыла его в мыльнице на подоконнике в кухне. гарит приняла пакет, но без единого слова положила его на кофейный столик. Мы не пользуемся мыльницей, потому что у нас дозатор для жидкого мыла, но мыльница зачем-то продолжает там стоять, а у нее есть крышка, и крышка была закрыта. То ли я сама накрыла её крышкой, то ли баба, не знаю. должна быть, я его сняла. В смысле, кольцо, чтобы что-то вымыть. Вот оно и пряталась там до сих пор. Ну, то есть, уже несколько дней прошло, но... Ясмин балаболела, как заведённая. Её захлестнула уверенность, что Гарри вот-вот скажет ей что-то, чего она не хочет слышать. Не про Джо. С Джо всё кончено, значит, точно не про него. Моя здесь нет. Она не вернётся домой. Она сбежала со своей подругой. Гдема? Где она? Аниса попросила меня кое о чём с тобой поговорить. О боже, сказал Есмин. Ты знаешь историю женитьбы твоих родителей. «При Причём тут это? Версия, которая тебе известна, неправда. Аниса решила, что тебе пора всё узнать. Пусть сама мне расскажет, сказала Есмин, вставая. Она наверху? Есмин, сядь, пожалуйста. Не ради меня, ради своей матери. Спасибо. Гарит помолчала. «Аниса сама тебе расскажет. Но сначала она попросила меня с тобой поговорить, чтобы тебя подготовить, и чтобы ты дала ей возможность и время высказаться. Чтобы ты была готова слушать». «Ха? Готова?» есмин фыркнула. «Я выспрашивала подробности с тех пор, как мне было... Да что там, целую вечность!» «Так, ладно...» Я поднимусь за ней. Пусть расскажет все в машине по пути домой. «Ясмин!» — резко сказала Гарет. Аниса боялась, что ты будешь спешить, что попытаешься утащить ее силком, не дав ей шанса с тобой поговорить. «Что за ерунда?» — сказала Ясмин. «Никто никого не утаскивает!» Гарет насмешливо взглянула на нее. «Ты так в этом уверена? По-моему, ты ужасно торопишься. Мы поговорим в машине. Отец ждет». «Нет». сказала Гарриет своим самым приказным тоном. «Этого не будет. Она этого не сделает. Сейчас ты пойдешь наверх, сядешь и выслушаешь Анису. Она будет говорить, а ты слушать. Понятно?» Ясмина, немев от ярости, встала и смирила гарет испепеляющим взглядом. «Так как она смеет? Можно подумать, Ясмин не знает, как вести себя с собственной матерью. Она храбрая женщина». произнесла Гарретт, когда Ясмин была уже на пороге библиотеки. «Уважай это, Ясмин! Уважай ее!»